Глава 44. Много лет Любомир спасал и спасал князя ради его жены. Для чего? Чтобы слышать скупое спасибо от Ольги? Совсем нет. Просто он понимал, что для любимой женщины важен этот человек. Видел, что не любит. Знал, что не всегда ее уважает. Но ничего поделать не может. Ольге нужна власть а ее давал только князь Игорь. Любомир не раз спрашивал себя, сколько это будет продолжаться. Он хорошо понимал, что княгиня гораздо больше, чем ее муж, достойно править. Но на Руси не правят женщины, и их удел быть на шаг позади мужа, даже если их очень хочется быть на два впереди. И вот князя нет. Стоило Любомиру Только раз не поехать с ним в полюдье, как произошла трагедия. Он очень боялся, чтобы в глубине души Ольга не обвинила его. Хотя в чем могла обвинить? Игорь решил обобрать древлян, невзирая на договоренности. Он нарушил роту и тем самым приговорил себя. Любомиру очень не хотелось думать о судьбе князя Игоря и его страшной кончине но не думать не мог. Княгиня оказалась мудрой, она взяла все в свои руки. А как могло быть иначе? Вы выйти замуж за мало? Ну, это не Игорь. Тот не позволил бы жене править за себя во время отлучек. Ольга права, как всегда права. Но от понимания, что человека, стоявшего между ними больше нет на свете, почему-то легче не становилось. Пришло понимание другого. Она никогда не допустит к себе слишком близко. Не потому, что верна памяти мужа, а потому, что побоится разделить власть с кем угодно. Ту, которой она так жаждала и которую так долго ждала. Но Любомиру не нужна ее власть. Он любит Ольгу даже сильнее беспомощной. Какой ее не видел никто. Она знает это. Почему же так боится быть слабой женщиной, боится просто прислониться к сильному плечу, поведать о своей боли? После редких ночей, что они проводили вместе, княгиня становилась холодной, как лед, держалась надменно и отчужденно. Столкнувшись с таким, впервые Любомир недоумевал, что с ней. Несколько часов назад замирала от одного прикосновения закусывала губы, чтобы не вырвалась ни звука, горела под его руками, а тут вдруг... Тогда обиделся, уехал надолго, пока сама не позвала. Потом понял, она не может простить даже той ночной зависимости от него и своей неспособности совладать со страстью. Когда понял, захотелось прижать к груди, погладить по волосам точно маленькую девочку. Объяснить, что она властна над ним восток сто крат больше, что он никогда не воспользуется ее беспомощностью. Не случилось. Прошло время, и она уже справилась со всем. Любомир не раз задумывался о том, что пора уходить из ее жизни. С тем и торопился к княгине, совсем не собираясь ни о чем напоминать. Но Ольга... Сама заговорила о гибели мужа. «Ты мог его спасти?» Княгиня резко обернулась. Любомир поразился жесткостью ее взгляда. «Как? Я был далеко?» «Предвидел?» Любомир вздохнул. «Честно говоря, надоело предвидеть все неприятности, какие князь навлекал на свою голову. Точно специально, чтобы ее оторвали». Кто же мог знать, что он пойдет на мало еще раз? Не там выгоду искал. Свинель-цвиновен? Может, немного и он. Да только князь сам роту нарушил. Но что он ей объясняет? Ведь хорошо все понимает. Просто княгине хочется услышать, что никто, кроме самого Игоря, в его смерти не повинен. Словно душу пытается облегчить. Любомир радовался что в ту минуту был далеко в Новгороде. К счастью, иначе Ольга заставила бы его, а не Свинельда, убивать древлян. Что теперь будет? Уже отомстила, залила кровью могилу мужа. А что дальше? Замала замуж не пожелала, сама будет править. Хорошо, что Святослав не любит Киев, и бояр тоже. Иначе и он бы встал поперек Ольги. От этой мысли Любомир даже содрогнулся Как повела бы себя княгиня, случись ей бороться за Киев с любимым сыном? Заглянув глубоко в душу, он понял, что не уверен в ответе. Но Игоря давно нет. А Святославу власть не нужна. Вернее, нужна, но не та. Что же теперь будет с самим Любомиром? Столько лет он помогал и ждал ни на что не надеясь. Княгиня свободна и вольна выбирать себе кого угодно, но вряд ли выберет давнего друга. Нет, не выберет. Он ничего не может ей добавить, а потому стал совсем не нужен. Но Любомир ошибся. Ольге была нужна его помощь. Много лет он берег отца. Теперь княгиня просила беречь сына. Первой мыслью было отказаться. Он устал быть всегда под рукой, жертвуя собой, спасать и спасать. Хотелось отдохнуть, но не пришлось. в глазах Ольги, когда та подняла голову, стояли слезы. Это было настолько неожиданно, что Любомир даже замер. Только ему позволено видеть княгиню, слабо и нуждающейся в помощи. Остальные такого права не имели. Для остальных она была всегда сильной и властной. Вот за это право он и платил своей жизнью. Мелькнула мысль, не слишком ли дорогоплата, но тут же затерялась в горячей волне жалости и сострадания, захлестнувших Любомира. Он любил, все еще безнадежно любил эту женщину и ничего не мог с собой поделать. Увидев слезы княгини, понял, что поедет к Святославу. Будет рядом с ним столько, сколько нужно. Теперь станет беречь сына для матери, как берег его отца. Но, с другой стороны, хорошо, что Святослав с ним легче, чем с Игорем. Этот точно знает, чего хочет, силен и не капризен. Но сам Любомир уже не молод. Не станет ли обузой для молодого князя? И еще одна нехорошая мысль мелькнула у Любомира. Он много лет был при князе Игоре. Точно приглядывал за ним по воле его жены. Теперь предстоит приглядывать за Святославом. Зачем? Чтобы не мешал матери и не претендовал на Киев? На сердце было тошно. Кошки скребли. Но выхода все равно не видно. Любомир снова собрался к Святославу в Новгород.